Любознательным читателем Боюсь, что писание эклог в наше, в общем, весьма неблагоприятное для поэзии время, будет признано малопочтенным занятием, а потому мне в сущности следовало бы представить удовлетворительное объяснение тем из моих читателей, которые все, что не отвечает врожденные их склонности, расценивают как даром потраченное время и труд». Эклога во времена Сервантеса – общее определение для разных произведений пасторального жанра. Однако, памятуя о том, что с людьми, замыкающимися в столь тесные рамки, спорить бесполезно, я обращаюсь к иным беспристрастным читателям, с полным основанием не усматривая разницы между эклогой и поэзией народной. Они вместе с тем полагают, что те, кто в наш век посвящает ей свои досуги – поступают опрометчиво, издавая свои писания, и что их побуждает к этому страсть, которую обычно питают авторы к своим сочинениям. Я же, со своей стороны, могу на это сказать, что склонность к поэзии была у меня всегда, и что возраст мой, едва достигший зрелости, думается, дает мне право на подобные занятия. К тому же никто не станет отрицать, что такого рода упражнения – в былое время по справедливости, столь высоко ценившиеся, приносят немалую пользу, а именно. Они открывают перед поэтом богатство его родного языка и учат его пользоваться для прекрасных своих и возвышенных целей всеми таящимися в нем красотами, с тем, чтобы на его примере умы ограниченные, усматривающие предел для кастильского словесного изобилия в кратости языка латинского — поняли, наконец, что перед ними открытое, широкое и плодородное поле, по которому они могут свободно передвигаться, наслаждаясь легкостью и нежностью, важностью и великолепием нашего языка и постигая многоразличия тех острых, тонких, важных и глубоких мыслей, что по неизреченной милости неба плодовитый испанский гений столь щедро повсюду рождал, и продолжает всечасно рождать в счастливый наш век, чему я являюсь нелицеприятным свидетелем, ибо знаю таких, у которых есть основания для того, чтобы без той робости, которую испытываю и я, благополучно пройти столь опасный путь. Умы ограничены, усматривающие предел для кастильского словесного изобилия в кратости языка латинского». Сервантес неоднократно выступал в защиту родного языка и выступал против того, чтобы испанские писатели прибегали к латыни. Смотри также Дом Кихот, часть 2, глава 16. Однако же трудности, возникающие перед людьми, неизбежны и многообразны. Их цели и дела различны. Вот от чего одним придает храбрости жажда славы. Других же, напротив, страшась бесчестия, не осмеливаются издавать то, что, сделавшись всеобщим достоянием, обречено предстать на суд черни, опасный и почти всегда несправедливой. Я лично не из самонадеянности дерзнул выпустить в свет эту книгу, а единственно потому, что до сих пор не решил, какая из двух крайностей хуже. Легкомысленно высказывать дар, коем тебя наградило небо, и предлагать незрелые плоды своего разумения отечеству и друзьям, или же, проявляя чрезвычайную щепетильность, кропотливость и медлительность, вечно будучи недоволен тем, что у тебя задумано или же сделано, находя удачным лишь то, что не доведено до конца, так никогда и не отважится выдавать в свет и обнародовать свои писания. Ведь если излишняя смелость и самонадеянность могут быть осуждены как непозволительная дерзость, на которую подбивает человека самомнение, то не менее предосудительны крайняя медлительность и неуверенность в себе, ибо тогда те, кто ждет и чает помощи и достойного примера, дабы усовершенствоваться в своем искусстве, слишком поздно или даже совсем не воспользуются плодами разумения твоего и трудов. Из боязни впасть в какую-либо из этих крайностей я не издавал до сих пор этой книги, но и не хотел долго держать ее под спудом, от того, что сочинял я ее отнюдь не только для собственного удовольствия. Мне хорошо известно, что всякое нарушение того стиля, во всем случае должно придерживаться, вызывает нарекания. Даже стол поэзии латинской подвергся нападкам за то, что некоторые его эклоги написаны более высоким стилем, нежели другие. А потому меня не очень смутит обвинение в том, что я перемешал философические рассуждения пустуков с их любовными речами, и что порой мои пастухи возвышаются до того, что толкуют не только о деревенских делах, и потом с присущей им простотой». Даже стол поэзии латинской подвергся нападкам за то, что некоторые его экологии, написаны более высоким стилем, нежели другие, имеются в виду вергилий. Если принять в соображение, а в книге я на это не раз намекаю, что многие из моих пастухов пастухи только по одежде, то подобное обвинение отпадет само собой. Что ж до недостатков в изобретении и расположении, то допростит да их рассудительный читатель, который пожелает к книге моей отнестись непредвзято, и доискупит да их желание автора по мере сил своих и возможности ему угодить. Если же эта книга надежды автора не оправдает, то в недалеком будущем он предложит вниманию читателя другие, более занимательные и более искусно написанные».